До моего дома мы добрались весьма быстро. На удивление, противник нас не преследовал, точнее, не мог догнать. А это нервировало. Чуствовалась какая-то несостыковка. До этого они бросали на нас немалые силы, а тут решили просто забить на нас. Быть такого не может. Значит, в доме явно ждёт какая-то западня. Что думаешь по этому поводу? Через мысли-канал спросил я у девушки, сидя примерно в полумиле от постройки в высоком кустарнике. Следя за всеми возможными подъездами к дому. Мне кажется, тут что-то не так. Но почему же? Весьма спокойно, даже философски начала говорить наперекор мне Алиса. Примерно три десятка бойцов видно у тебя во дворе, ещё как минимум десяток есть в самом доме. Конечно, вероятнее всего, командира там нет. Но если мы отобьём этот дом, думаю, это сильно подмочит репутацию нашему врагу. Да и должны же быть какие-то электронные средства там, чтобы ты смог всей планете заявить, что ты жив. Увы, усмехнулся я, но нет. У меня тихий, спокойный домик, хотя стой. Есть один пульт управления, позволяет основные узлы планеты отслеживать. Да и там основные моменты можно было уточнить. Также приходил запрос от Совета Министров. Тут их так-то целый кабинет. В общем, вся законодательная база была там. Можно с этим поиграть. Тогда дадим знать Совету Министров, что ты жив, ровно сказала девушка. Хоть они смогут дать знать остальным, что ты жив. Если, конечно, сами не под прицелом, может там есть какая-нибудь связь с военными твоей планеты. Может и есть. Хотел я пожать плечами, но это было бесполезно, ибо девушка была практически рядом с домом. Я, если честно, нечасто за ним проводил время из-за обыкновенной его нехватки, иногда уставал как обычный работник. Не суть, подходи. Я активирую своё копье, сейчас начнётся шоу. Полмили не особо большое расстояние. Можно преодолеть где-то минут за 5 неспешного бега. Либо минута за две, если бежать лёгкой трусцой. Но что-то мне подсказывало, что я просто не успею на представление. Так что бежал весьма быстро, не сломяк голову, конечно. Не хотелось, чтобы враг меня засёк, но и не медленно. Но всё же на шоу я не успел. Первое, что до меня донеслось раскаты грома, причём пять раз подряд. Девушка не мелочилась. Она зашла сразу по крупному, а маркеры противника, выделенные ею же, гасли быстрее, чем я успевал замечать. Потом последовала стрельба. Сразу же множество стволов оฉтинилось против одного бойца академии, не жалея бы и припасов. Алисе было вообще плевать. Она уничтожала одного противника за другим. Меня это поражало. Я бы точно так не смог. Точнее, смог бы, если бы у меня была такая хорошая защита. Но сейчас в открытый бой точно бы не лез. Застрелили бы меня и не вспомнили. Влетел я в свой двор с главных ворот. Автоматика сразу считала меня, быстро открыв дверь. Я был этому очень и очень рад. Значит, в базе данных они точно еще не успели поковыряться. Либо защита не пропускала их, и они не знали, как ее пробить. Главное, чтобы не разломали все к чертям, а то будет очень обидно. Из-за активированного, плазменного копья, который я уже держал на изготовке, тройка противников, что пряталась за стеной дома от бестии, тут же подсветилась и отправилась на тот свет с двух выстрелов. Повезло, что одним зарядом удалось прикончить сразу двух противников. На третьего увы пришлось потратиться. И того осталось 38 зарядов. Тут же залетев в дом, откуда по нашей задумке должны были выскочить почти все защитники, я наткнулся на четверых замешкавшихся воинов, которые смотрели в противоположную от меня сторону, в дверь, что вела во двор дома. Они просто не знали, что им делать. На одном мгновении они посмотрели на меня, что-то буркнули на своём, что система перевела как ещё один дебил. После чего до них медленно допёрло, что всё же я не свой. "Айнгран!" крикнул один из них, уже начав поворачиваться в мою сторону, что система незамедлительно перевела как противник. Я тоже не стал более медлить. Просто максимально быстро прикончил двоих, сделав два выстрела, после чего юркнул в ближайшую дверь, оказавшись на кухне. За огромным столом, за которым обычно обедала прислуга во главе с моим управляющим, тварь он такая, пряталась две девчонки, которых я когда-то нанимал на долгий контракт. Они обычно приезжали работать только днём, но судя по их измученному внешнему виду, было несложно понять, что их просто не выпускали отсюда. Да и что с ними здесь происходило? «Сидите здесь и не высовывайтесь!» Гаркнул я на них, тут же развернувшись в сторону двери, ожидая противника. Я был готов ко всему. В частности, к тому, что сюда захотят бросить гранату и просто порешить тут всех. Когда дверь слегка приоткрылась, мой организм, немного натренированный за время обучения в академии, среагировал быстрее моей логики. Благо дверь открывалась во внутрь помещения, то есть в мою сторону. Так что я просто пнул ногой в дверь, та сразу захлопнулась, а по ту сторону сразу зарали несуразное. "Ложись", крикнул я девушкам, а сам прыгнув в сторону от двери, после чего раздался взрыв. который сделал из двери решето. Бросив взгляд на служанок, я выругался матом. Они не последовали моему приказу, из-за чего множество осколков и деревянных щепок превратило их в фарш в переносном смысле. Но всё же на них живого места не осталось, а в самих них жизни. Хоть смерть была быстрой, хоть этим можно обнадёживать себя. Злость во мне снова начала вскипать, причём её градус рос с каждым мгновением всё быстрее и быстрее. Вылетев в коридор, я инстинктивно навел свой АК на еще живого и истекающего кровью противника. Как говорил инструктор по тактике, никогда не оставляйте за спиной врага, который еще в состоянии совершить выстрел. Сделав контрольный выстрел, я окончательно завершил то, что не смогла сделать их граната. Теперь осталось разделаться со всеми, кто остался в доме. А вот сколько именно их тут, остаётся только гадать. Бегло осмотрев весь первый этаж, благо тут не особо много было помещений, все довольно просторные и открытые. Я убедился в том, что тут больше никого нет. А вот на втором этаже то и дело слышались шаги, да и звуки стрельбы иногда раздавались оттуда. По лестнице поднимался я предельно осторожно, слушиваясь во все звуки, отсеивая в своём сознании те, которые были несколько удалены от коридора на втором этаже. Получилось уловить несколько шагов. Враг явно ждал меня. Скорее всего, будет атаковать со спины, пытаясь действовать из-под тишка. Задрав голову, я бегло осмотрел пространство, предположил, где может сидеть противник, спустился на первый этаж так же тихо и сделал несколько выстрелов со своего плазмогана через пол. Тут же сверху кто-то заорал, то ли от боли, то ли от неожиданности. Но это был мой шанс. Противник был дезориентирован. Буквально залетев на второй этаж, я тут же начал стрелять по противнику, которого было видно. Шестое чувство завопило об опасности. Я опять нырнул в ближайшую комнату, но не успел буквально на мгновение. Росчерк пуль прошёлся по моей бронированной голени. Три пули отлетели рикошетом, две застряли в броне, а одна всё же смогла пробить мою защиту и засела в мышцах. Вспышка обжигающей боли заставила на время забыть обо всём. Из-за чего я чуть не проморгал появление врага. Только удача, заключающаяся в направленной в сторону двери руки с плазменным копьём и работе системы, позволила остаться мне в живых. Один выстрел, ещё два трупа. Система ласково напомнила, что у меня есть ещё 31 выстрел в запасе. Как же жаль тратить столь драгоценные боеприпасы. Убью вас всех нахрен, злобно прорычал я, поднимаясь на ноги, после чего медленно хромал в сторону своей спальни. Я залетел в кладовую, где мог спрятаться кто угодно. Мне повезло, тут никого не было. А ещё где-то внутри себя я обрадовался тому, что все мои шмотки были на месте. Выйдя из неё, я бегло осмотрелся и направился в спальню, откуда слышались изредка выстрелы короткими очередями. Там оказался один единственный боец, который даже не пытался целиться. Тупо выставлял автомат из открытого окна и делал очередь, пытаясь морально подавить противника. Вот только хрен такой пуколкой морально подавишь бойца академии в боевой и полностью сформированной броне. Сдохни, прорычал я, привлекая внимание стрелка. А когда тот повернулся, просто сделал одиночный выстрел ему в грудь. Выйдя в коридор, я неожиданно столкнулся с тем человеком, которого уже давно хотел, как минимум, сильно избить, а иногда порывался убить. Управляющий плюхнулся от неожиданности на пятую точку, крича, что я полумный осёл. который не видит, куда прёт. Но в следующий миг он заткнулся, схватив ртом воздух, который я выбил из него коленом подстреленной ноги, со всей дури ударив ему ею в грудь. «Ну здравствуй, дьякон!» злобно прошипел я, снимая со своей головы шлем.